куда указал Герман и ничего не увидел. Только ярко сияло солнце, и с каждым часом становилось все жарче и жарче. Он перевел взгляд на Германа и почему-то вспомнил, как тот вынес Алису из горящего дома. Не он, Саша, обескураженный начавшейся перестрелкой, а Герман — успевшей еще и бросить Алисе из пожарища эту чертову куклу, с которой она никогда не расставалась и из-за которой они так часто ссорились. И тут же вспомнилось, что ссоры их кончались всегда одинаково, стремлением забыться в ласках, утонуть в водовороте страсти». На этот раз я помогу тебе, сказал Герман, даже если ты ничуть не нуждаешься в помощи, добавил он, заметив, как полыхнули гневом Саша на глаза. И чего ты попросишь взамен? На этот раз твоего времени день уже клонится к закату и сдается мне, что спешить нам некуда. Все, что должно случиться, случится где-то поблизости и довольно скоро. А потому мне бы хотелось успеть рассказать. — Я ничего не желаю слушать, — твердо сказал Саша, — и ничего не хочу знать. — И о твоей матери, — улыбнулся Герман, — откуда тебе знать о моей матери? Она была цыганкой. В памяти всплыла на минутку и вновь, Канула в небытие лицо Майры и ее усилие выговорить цыган вижу. Саше овладела нехорошее предчувствие. Нарышкин действительно знал о нем нечто такое, что вот-вот, будто бы должно было открыться Саше какое-то неприятное, а может быть и вовсе Ужасное открытие лежало на поверхности всех его мыслей о Германии и о той роли, которую он играл в его судьбе. Саша задумался. Всего несколько минут, и, может быть, поздно, то, чего он не хотел знать, то, о чем стремился не думать, могло обернуться явью и стать из дурного предчувствия роковой данностью. Но сердце больше не сжималось от одной мысли о возможном. Сердце готово было принять мир таким, каков он есть, и не разбиться. — Ну же, — сказал он самому себе, — будь мужчиной. Не бойся утратить последние иллюзии. На них все равно нельзя опереться. — Хорошо, — сказал Саша. Почти весело глядя Германа в глаза, я готов выслушать тебя. Они спешились, и теперь стояли друг против друга такие похожие, одного роста, заложники одной и той же любви, участники одной и той же драмы. Они устроились на берегу, и в реке отражалось время, рисуя то профиль гели, то дрожащие от гнева узкие губы Гермагена, то простодушную доверчивую зизи. А солнце тем временем клонилось к закату, и все, кому дорог был покой в эту ночь, запирали двери на засовы пораньше, да для верности приставляли к дверям тяжелые сундуки, что-то уж больно беспокойно лаяли в этот вечер собаки, да слишком душно было на улице, совсем как перед грозой». Хотя небосклон был чист, и до самого горизонта не было видно ни облачка. Зиновий Илларионович Буре так увлекся своими делами, что не заметил, как опустились сумерки. А дело у него в этот день, надо сказать, было совсем необычное для английского банкира. Наверное, ни один банкир, особенно заброшенный на чужбину, не умел так хорошо и быстро составить план местности, ему незнакомый, да еще так, чтобы рисунок практически неотличим был от карт, которыми пользовались военные офицеры.